Глава 36. Ребята Ларга оказались действительно сильными и выносливыми. Среди них, как и сказал Рэй, обнаружилась пара охотников, благодаря чему проблема запасов частично была решена. Они не боялись трудностей и хватали за любую работу, знатно разгрузив добрую половину веренных мне людей, которые, наконец, смогли заниматься действительно своими делами. Нашлось применение и моей магии — чему я действительно была рада. Пламя тьмы неплохо уничтожало сырость и ее последствия, поэтому я занялась восстановлением стен замка. В этом мне помогала целая группа девушек, которые все это после моего огня вычищала. Следом за нами шли несколько мужчин, которые выбивали совсем разрушенные камни и закладывали новыми образовавшиеся отверстия. Работы хватало всем. Алисия и Оливия неплохо подружились, взяв в оборот бедного мага жизни. Граф не смог сопротивляться двум обаятельным девушкам. Как я позже узнала от Алии, у них разница всего пять лет, и, кажется, баронесса Лаваль серьезно загорелась идеей быть вместе с графом Элдериком. Его мнение, похоже, не спрашивали. Со временем начал проявляться роман Маркизы и герцога Сато — которые отлично, как и оказалось, дополняли друг друга. Она не боялась работы, несмотря на внешнюю хрупкость и нежность, а он рвался ей помогать во всем, оберегая и заботясь о девушке, от чего не раз получал выговор от Рейгана, который велел ему не отходить от меня ни на шаг. Я, в свою очередь, сказав, что у меня есть Шейн и 30 верных мне воинов, В конечном итоге отвоевала возможность для этой парочки проводить время вместе. К тому же вдвоем они действительно лучше справлялись. Леди пожертвовали пару своих привезенных украшений на благо нашего дела, что вызвало у меня еще больший шок. На вырученные средства нам удалось закупить немного зерна, и, что самое важное, несколько крупных животных и птиц. Спустя полтора месяца нашего пребывания здесь, Замок действительно начал процветать. Но поведение принца начало тревожить не только меня. Помимо его ночных визитов, о которых, если ему верить, он ничего не знает, Рэй стал очень ревнивым и раздражительным, постоянно срывался на любого, кто ко мне подходил ближе, чем, по его мнению, это необходимо. Расстраивало и то, что по поводу расследования не было абсолютно никаких известий. Все остановилось на том, что абсолютно никто не знает, как выглядел тот человек в черном. Его магический след отсутствовал. Привлекли даже те, кто считывает ауры людей, но это тоже не принесло никаких плодов. Мы словно с призраком дело имели. Но нападений в стенах замка не случалось, и я начала чувствовать себя здесь как дома. Грустно становилось от того, что менее чем через две недели нам уже надо будет отсюда уезжать. Вечерние посиделки в большом зале стали чем-то вроде ритуала перед сном. Все, кто мог, собирались за общим столом на ужин. Здесь же решались проблемы. Коллектив получился действительно довольно дружный. Даже Ларка и его компания идеально вписались в это общество, став его неотделимой частью. Кто-то из них уже и девушками обзавелся, Но сам он шутил, что лучше меня ему теперь будет сложно кого-то отыскать. Эти слова еще больше злили Рэя, который каждый день отдалялся ото всех нас. А я просто не знала, что делать, буквально разрываясь между принцем и всеми остальными. Глубокой ночью я проснулась от теплого дыхания на моей коже. Рэй осыпал мою шею нежными поцелуями, рукой блуждая по телу. Я зажгла магический светильник и позвала принца, но он никак не отреагировал. Словно ведомый непонятной силой продолжал свои действия. Сперва нежно, осторожно. Затем более требовательно. «Рэй?» Я вновь неуверенно позвала его и встретилась со стеклянным взглядом, что здорово меня напугало. Постаралась мягко его оттолкнуть, но он был напорист. И когда пуговицы на моей рубашке начали одна за другой умело расстегиваться ловкими движениями одной руки... Я дала принцу звонкую пощечину. Он быстро пришел в себя и, увидев меня в таком виде, поспешил покинуть мою комнату. Я же передвинула стол так, чтобы этот шкаф было невозможно сдвинуть. Пожалела лишь о том, что не сделала этого раньше. Утром и весь следующий день он меня избегал. А выглядел так, словно после того момента не спал вовсе. Даже взгляд отводил. а я искренне не понимала, что с ним творится. Алея не раз проверяла его, но никакого вмешательства не обнаружила, отчего ситуация казалась еще более странной. А через два дня он и вовсе уехал, сославшись на неотложные дела совета и, что, возможно, Даррен нашел какую-то связь между событиями. Без Рейгана в замке стало пусто. Но все словно выдохнули с облегчением. В последнее время характер принца, касательно меня, стал совсем невыносим. И если первое время все как-то еще можно было свести к шутке, то после той ночи стало точно ясно, что Рэй себя действительно не контролирует. Оставшееся время до конца испытания прошло совсем незаметно за ежедневными заботами. Замок, а тем более старый, пусть и местами восстановленный, требовал постоянного ухода. Гордиться действительно было чем. Восстановление Северной Стены прошло успешно. Западное крыло, где мы временно разместили ларга, тоже приобрело жилой вид. Крышу тоже удалось привести в порядок. Со временем запустили мельницу и начали печь собственный хлеб. Пришлось, правда, еще одно поле засеять культурами, пропитанными магией жизни. Но для этого мы взяли самые дальние и редко используемые, чтобы не навредить тем, которыми пользоваться было удобнее. В честь нашего отъезда жители замка устроили самый настоящий пир, после которого и возвращаться-то не хотелось. Уверив меня в том, что я навсегда теперь буду их любимой гостьей, все дружно вышли нас провожать. Не знаю, каким образом, но Ларк напросился служить к Аонару, поэтому мужчина в итоге поехал вместе с нами. Шейн оставшуюся часть дороги провел в облике кота. От его ежедневного призыва у меня стал ощутимо увеличиваться резерв, и за эти пару месяцев время его нахождения в физической оболочке стало достигать почти 9 часов в форме животного и три часа в форме человека. Обратный наш путь до столицы обошелся без неприятных сюрпризов. А на половине пути к нам дополнительно присоединилась личная охрана Рейгана, правда, на этот раз без принца. Во дворец мы прибыли глубокой ночью. Встречать нас никто не собирался. А вместо того, чтобы проводить меня в мою комнату, по какой-то причине я оказалась в комнате для допросов. «Что происходит?» Непонимающе спросила я у мужчины, что стоял возле двери, но отвечать мне никто не собирался. Как, впрочем, и отпускать? Спустя несколько часов ожидания, дверь в комнату, где меня держали, отворилась. и в нее зашёл Фильзеваз. «Итак, леди Кельси, потруднитесь объяснить, как давно вы разработали этот план свержения власти?» Голос мужчины звучал абсолютно серьезно. Я от такого вопроса чуть воздухом не подавилась. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — искренне ответила, глядя на мужчину. «Скрывать мне действительно было нечего».